«Черт возьми!» — воскликнула Матильда. «Не будете же вы до конца дней утомлять меня историей своей слепоты, честное слово. Вы желаете остаться уродом? Отлично, оставайтесь уродом. Вы желаете быть мерзким злюкой, освежевать и выпотрошить весь мир и нарезать его на тонкие полоски? Отлично, сделайте это, милый Шарль, мне без разницы. Вы еще не знаете, но сейчас неудачный для вас момент. Сегодня четверг.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 Когда наступит понедельник, я снова начну восхищаться их несносной медлительностью и тысячелетиями их блистательного пути. Но только не сегодня. Это совершенно немыслимо. Сегодня время цинизма, разброта, пустячных дел и сейминутных удовольствий. Значит, вы вправе желать быть скорпенообразным, муреноподобным или кишечно полостным или гидрой о двух головах, или горгоной,